«Итак, я соврала, прости меня, небесный падре. Я еще не успела до конца понять, что именно сделала, какое решение приняла, но оно тут же ударило меня, возвращаясь бумерангом. Лгать грешно. «Значит, на обеде, да? Вы были там с Сережей, но ушли порознь». «Почему?» — спросил Трыну, протягивая мне воду. «Мы поругались», — пробормотала я. Комиссар кивнул и принялся что-то записывать — отбивая чечетку пальцами на клавиатуре. Трону печатал быстро и умело, как профессиональная секретарша. «Сильно поругались?» «Нет, не сказала бы», — пробормотала я, и комиссар, остановившись, повернулся ко мне. «Значит, не так уж сильно, но вы немедленно ушли с обеда, бросив там свою мать. Давайте договоримся, что вы будете говорить правду». «Правду?» — побледнела я, «ибо меньше всего». Хотела сейчас не только озвучивать, но даже знать правду. «Андре, мой Андре, павший жертвой моих грехов, мой сокрушающий все на своем пути любовник, что то натворил? Что ты сделал с Сережей?» «Да, правду», — кивнул комиссар. «Извольте». Сережа ударил меня. «Да, он меня ударил. Это вас, наверное, не удивляет, ведь мы же русские. Но я не собиралась этого терпеть. Больше не собиралась. Понимаете, о чем я?» «Вы хотите сказать, что он бил вас не в первый раз?» — нахмурился Трыну. «Вам нужно, чтобы я пережила свое унижение снова? Вспомнила все в деталях? Да, извольте, он бил меня. Не то чтобы он был склонен к насилию, но в определенные моменты, когда он нервничал или терял контроль над ситуацией. А в тот день он что, потерял контроль? Вы хотите знать все?» — скривилась я. И, делая вид, что решаюсь на откровенность, подошла к окну. Я сказала ему тогда на обиде, что расстаюсь с ним. Я не собиралась объявлять об этом именно там, просто так получилось. Получилось, да. Он потащил меня на какую-то лестницу, начал приставать, целоваться полез. Я вообще не хотела, чтобы он прилетал в Париж. Как раз взяла паузу, чтобы подумать. Но он решил по-своему. Он всегда поступает так, как хочет. В конце концов, это было совершенно неизбежно. Я должна была уйти от него много месяцев назад, а не позволять ему жить в собственных иллюзиях. Я ненавидела нашу личную жизнь. Нет, скорее, не так. Она была мне безразлична. Разве это не еще хуже? Значит, вы признались ему, что решили от него уйти, и он ударил вас. После этого вы сразу уехали. Так? Мне показалось, что в словах Трыну содержится какой-то дополнительный смысл. У страха глаза велики, возникло ощущение, что он видит меня насквозь. Возможно, он знает, с кем именно я уходила с того обеда. «Если нас с Андре кто-то видел, или эта мысль вдруг обожгла меня, ему об этом сказал сам Андре. Откуда мне знать, кого еще Трыну допрашивал в связи с исчезновением Сережи?» Я глубоко вдохнула и внимательно посмотрела на тощего француза. «Комиссар ведет себя так, словно не знает, из-за чего произошла драка между моим бывшим парнем и Андре Рабеном, но ведь он должен бы это знать». Кого первого допрашивают, когда в руки полиции попадает подобная видеозапись? Потерпевший исчез, остается только месье Робен. Здравствуйте, месье Робен. Зачем вы ударили в челюсть русского по имени Сережа ранним утром такого-то числа? Ах, из-за мадмуазель Даша, вашей любовницы. Спасибо. С другой стороны, как сказал мне сам Трыну, он устал заниматься пропавшими туристами. Что он может знать? Сколько времени он потратил на дело, в котором даже не фигурирует тело убитого? Пьяная драка без видимого повода. Даже моя мама не знала, во что я ввязалась и с кем именно я имею дело. Не сразу я зашла в туалет, чтобы посмотреть, как сильно он мне врезал. — У вас остался синяк? — Нет, — покачала головой я и тут же заметила сомнение в глазах полицейского. — Не синяк, скорее ссадина. Он разбил мне скулу. — Можно я взгляну на ваше лицо поближе? — попросил комиссар Трыну. Его голос прозвучал неожиданно жестко. Он мне не верит, еще бы. Ему, наверное, страшно, хочется, чтобы я рассказала ему, куда делся Сережа после этой драки. Он наверняка вдоволь наслушался маминой истории про исчезнувший труп и теперь буквально не знает, что со всем этим делать. Все, что ему нужно, сбросить ненужный груз со своих плеч. Но он добросовестный, этот труну, и допрашивает меня, как положено. Главный вопрос — считает ли он, что Сережа мертв? Моя задача — убедить его в том, что это не так даже если я сама теперь считаю иначе. Сережа может быть мертв. Я впервые по-настоящему приняла это как возможность, как реальность, как кошмар наяву. Я говорила себе, но ведь он точно так же может быть и жив. Мы ничего не знаем. Конечно, кивнула я, поворачиваясь к свету. Комиссар долго, недовольно кряхтел над моей ссадиной. Отёк уже давно спал, но след остался. Не замажешь и не сотрешь. Да, Сережа меня ударил. Эта капля правды отравляет воду, и я спаиваю комиссару всю ложь до дна. Да, хмыкнул он, явно удивившись наличию моей ссадины. Выражаю вам свое сочувствие. Бить женщину — последнее дело. А вы кому-то об этом рассказывали? Месье Рубену, к примеру. Почему вы спрашиваете? Осторожно уточнила я. Труну ответил без раздумий. «Видите ли, у этой драки должна быть какая-то причина». «Почему бы вам не спросить об этом самого месье Бена, предложила я самым тщательным образом проследив за его реакцией. Господин комиссар нахмурился и посмотрел на меня так, словно я сказала нечто досадное, неприятное, но давно уже ему известное. Не так, как смотрит на наглого лжеца, нет, он не допрашивал Андрея. Трыну позвонил мне первый, не знаю уж почему, хотя, если вдуматься... Я всего лишь туристка без роду и племени, и вызвать меня на разговор в полицию — плювое дело, никаких последствий. Другое дело Андре Рабен, сын именитой французской аристократки, известный пластический хирург, имеющий в родных братьях знаменитого адвоката. Тут простым звонком не отделаешься, поэтому-то трыну и кривиться, стоит мне только упомянуть о месье Робене. Он спит и видит, как убрать это дело в стол. Значит, я могу успеть поговорить с Андре раньше, чем эта ходячая каланча. И я не хочу даже думать о том, почему это дело. Спросим, не волнуйтесь. Так где он может быть, как вы думаете?» — поинтересовался Трыну. «Кто? Сережа?» — пожал плечами комиссар. И я с трудом сдержалась, чтобы не выдохнуть с облегчением. Я звонила в Москву, причем много раз, но он там не появлялся. «Думаете, если бы ваш парень пересек границу, я сейчас сидел бы тут с вами?» «И представить себе не могу, где он может быть. Тут, в Париже, у него никого нет. Кто-то есть, значит?» «О чем вы?» Я прикусила губу. «Сережа приехал сюда спонтанно». «Вы так думаете, Даша?» Трыну говорил со мной как с ребенком. «На выходные?» «Уверена», — ответила я тоном оскорбленной невинности. «И что? Вот вы, к примеру, говорите» что приехали в Париж, чтобы помогать маме. Приехали, заметьте, по туристической визе, которая исключает возможность работы. А ваша мама сейчас где? На киносъемках. Что в этом логичного, кроме грубого нарушения нашего визового законодательства? Вы же, как ни странно, не с нею, а здесь, в Париж. И что вы тут делаете, я не знаю. Но в Россию вы не улетели, вот сюрприз. И знаете, почему меня это не удивляет? Потому что ежегодно во Франции на нелегальном положении остается целая куча туристов, и все они, окажись в полиции, расскажут про то, что приехали на выходные посмотреть на Мону Лизу, чтобы она уже перестала улыбаться всем и каждому. А потом, случайно, кто-то выходит замуж, а кому-то предлагают сниматься в кино. Кто-то просто так болтается в Париже безо всяких причин, а кто-то находит работу где-нибудь в Нормандии и уезжает, купив электронный билет. И знаете ли, не ставит полицию в известность. И что же нам теперь всех искать? А через полгода окажется, что ваш Сережа пропалывает виноградники и пляшет голыми ногами в бочке. Скоро как раз сезон. Вы думаете, Сережа остался во Франции? вытаращилась я наследователя. Это вполне логичное объяснение того, что случилось. Не согласны? Я не думала об этом с такой точки зрения. А вы подумайте, скажите, ваша мама могла придумать всю эту историю с привидением Господи, ну почему мне так не везет? воскликнул Трыну. Эй, Жак, ты не хочешь забрать у меня дело этого русского? Я тебе еще и приплачу, буду пончиками делиться весь месяц. «Хочешь спихнуть на меня своего глухаря?» Усмехнулся молчавший до сего времени прыщавый молодой парень за соседним компьютером. «Честно говоря, если бы не эта история вашей мамы...» странной история», — заметила я. «Я тоже ей так сказала». «Именно», — тут же кивнул трынул. «Такая приличная больница, вышкленный персонал, и пациенты, и врачи с мировым именем. Но ну не могло же выйти так, чтобы у них сидел труп в операционной, а народ ни сном, ни духом». Трыну словно уговаривал меня согласиться с ним. И потом дрался-то ваш, Сережа утром. Положение солнца это подтверждает. Самое раннее утро. Вообще не ясно, кто выходит на работу в такую рань. Впрочем, врачи... Ладно, главное, что ваша мама видела его спящим и наверняка уже трезвым. И что самое интересное, вечером... «Действительно», — ахнул я, — «вечером». «Я ведь только рассматриваю факты, видеозапись». «Между прочим, я не понимаю», — внезапно осенила меня. «Мама сказала, что вы просмотрели камеры и нашли эту драку. Но это же запись не с уличной камеры, верно? Похоже, что видео сняли на телефон, там есть звук, а на уличных камерах только изображение, к тому же черно-белое». «Да и зачем французской полиции просто так просматривать видеозаписи с камер? С бухты-барахты такое не делается?» «О, подождите, не гоните лошадей!» — замахал тонкими длинными руками Трыну. «Столько вопросов сразу, я не знаю, как на них ответить». «А откуда вообще взялась эта запись, если она не с камер?» — вскочила я с места. «Наверняка тот, кто ее сделал, что-то знает. Я уверена, что Сережа не мертв. Это же какая-то глупость». «Знаете...» «Уж предоставьте мне самому решать, что глупость, а что нет. Не учите меня, как работать», — возмутился Трынул. Он даже покраснел от злости. Я пришла в себя и заткнулась. «Может быть, Сережа заходил в больницу, чтобы получить первую медицинскую помощь, как вы думаете?» — спросила я комиссара. «Может быть», — пожал он плечами, без особого энтузиазма, впрочем. «Тогда, возможно, мама и вправду видела его спящим». — Отличная версия, мадемуазель. Только в таком случае его и еще кто-то должен был видеть. Ладно, честно говоря, мне тоже кажется крайне маловероятным, что ваш друг теперь уже бывший, как я понимаю, мертв. — Если бы еще ваш приятель и не забывал отвечать на звонки, и не пропадал без вести, — пробурчал Трыну. — Значит, вы его не видели после того обеда, уверены? — Да, абсолютно. — Вот беда, — вздохнул Трыну. — Собственно, я именно за этим вас и просил зайти. «Наслаждайтесь оставшимися днями визита в нашу гостеприимную страну, а если ваш друг вдруг объявится, позвонит или свяжется с вами любыми другими способами, вы сообщите об этом мне, хорошо? Позвоните вот по этому номеру». Трыну протянул мне визитку, сделав это, по всей видимости, по привычке. «У меня есть ваш номер», — сказала я. «Я же сама вам позвонила». «Ах, да, верно. Тогда тем более я могу надеяться». «Куда важнее, могу ли надеяться я?» — ответила я на этот раз совершенно искренне. Он не успел закончить фразу, как мой телефон зазвонил, и я невольно вздрогнула, посмотрев на труну, как загнанный в угол зверь. Нервы ни не к черту. Комиссар наблюдал за мной, даже не скрывая того, что ему интересно, кто мне звонит. Я же отлично знала, кто это. Девяносто девять из ста, что это Андре с моим-то везением. «Ответьте на звонок», — любезно предложил комиссар. Я заставила себя вдохнуть и выдохнуть. Потом сунула руку в карман и достала телефон. Хорошо еще, что у меня нет дурацкой сентиментальной привычки присобачивать к контактам фотографии. На моем экране всплыли знакомые цифры клиники. Я нажала на значок приема. «Да». Мой голос звучал тихо и, наверное, тревожно. «Птица, ты чего шепчешь?» спросил Андрей после некоторой паузы. «Я... мне сейчас не очень удобно говорить». «Ты что, не дома?» «Нет». «Интересное кино. Не очень удобно?» «Чем же ты занимаешься? Йогой?» Рассмеялся он. «Нет, не йогой. Я тебе потом расскажу, ладно?» «Уверен, расскажешь. У тебя же нет от меня секретов, верно?» Спросил Андрей вроде бы в шутку, однако в его голосе явственно прозвучали металлические нотки. «Нет, конечно», — заверила я его. «Вот и хорошо. Чем бы ты ни была занята птица, бросай и беги переодеваться. Мы пойдем на обед, и я хочу, чтобы ты выглядела хорошо». «А обычно я, значит, выгляжу плохо?» — возмутилась я, невольно забывая, где нахожусь. «Ого, тигрица моя! Не нужно бросаться на меня только потому, что я позволил себе обронить крупицы суровой правды. Так ты сделаешь, как я прошу. У тебя есть пара часов. Сделаю все, что смогу, и что дальше. Куда мне явиться в приличном виде?» «Я пришлю за тобой такси. Это место так просто не найдешь, и без меня туда попасть не удастся. Может быть, мне тогда и не стоит туда идти?» Язвительно подделал его я. «Обязательно стоит? Я хочу познакомить тебя кое с кем поближе». Опять сотни людей фыркнула я, вспоминая, как Андре привел меня в свой любимый ресторанчик, где буквально выставил на показ, желая дать понять всем и каждому, что я его девушка. В других обстоятельствах я, возможно, даже мечтала бы о таком, но сейчас, пожалуй, лучше будет пропустить этот обед. В конце концов... Я с Трикоруба наврала французскому комиссару и всерьез обеспокоена тем, что Андре, пусть и не убивал Сережу, ни слова не сказал мне о драке с ним. «Птица, у меня только две минуты». «Послушай, может, лучше в другой раз?» — неуверенно спросила я. «Такси придет через два часа». Андре не слушал меня. Он только отдавал приказы. Я хотела что-то ответить, но связь оборвалась, и я осталась стоять посреди кабинета, растерянно хлопая глазами. Третий следователь, или кто он там был, встал и вышел из комнаты. Прощавый Жак, кажется, не обращал на меня больше никакого внимания, а трынул напротив, смотрел с интересом. «Русский язык звучит довольно интересно». «Считаете?» — спросила я, хмурясь. «Похож на немецкий. Грубоват на мой вкус, но необычен. Вы бывали в Берлине?» «Нет, я могу идти». «Хм, вы уже уходите?» Спросил он, и вопрос прозвучал до невозможности нелепо, словно я и вправду была в гостях. «Мне пора, дела». «Туристические, конечно», — уточнил он. «Конечно», — улыбнулась я до приторности сладко. «Последний вопрос», — окликнул меня Трыну, когда я уже подошла к выходу. «Этот звонок?» «Да». Я обернулась, надеясь, что стук сердца меня не выдаст. «Это не он звонил?» «Кто он?» «Как кто?» — изумленно посмотрел на меня комиссар. — Не месье Сережа? — Ох, нет. — Не он, конечно, — покачала я головой. — Значит, другой? У вас много приятелей в Париже, да, мадмуазель Даша? — Это же не преследуется законом. Пожала я плечами и покинула кабинет, пока наш диалог не вышел на новый виток спирали и не зашла речь о том, какие именно русские приятели звонят мне в Париже, приглашая на обед. Впрочем, Откуда этот комиссар Трыну может узнать об этом? Вряд ли он знаком в Париже с кем-то, кто говорил бы по-русски».